Архимагистр Никурин повернула к себе зеркало, разглядывая красивое лицо мужчины, сидящего в ее приемной. Варгас Серафин был спокоен. Если и нервничал перед встречей с ее могуществом, то только самую чуточку. Все-таки не каждый день тебя выдергивают из пограничного гарнизона в столицу ради разговора с сильнейшей волшебницей Текрея. Надо же! Она помнила его еще подростком. симпатичного мальчишку с неожиданно темными внимательными глазами и стихийно проявившимися способностями к магии, которые до смерти напугали его родных. Тогда Серафины держали скабинную лавку в магазинчике, при которой Варгас помогал отцу, а сейчас стали одним из известных купеческих столичных семейств, и во многом благодаря его жалованию боевого мага. Варгас был нескуп, честен, обладал спокойствием и чувством юмора. Умел говорить с разными людьми так, что они доверялись ему. И что немаловажно, как маг он рос на ее глазах и под ее косвенным, через магистра Кучина, руководством, а значит, был предан ордену рассветного лезвия до мозга костей. Полезное свойство для той должности, что Ники собиралась ему предложить. «Зови!» — приказала она Амальгаме. В зеркале Варгас повернул голову в сторону Брута-Брута, видимо, услышав от него свое имя. торопливо встал и пошел в сторону портальных плит. Спустя пару минут он стоял в покоях архимагистра, вытянувшись в струнку, как новобранец перед генералом. Никорин скрыла усмешку. В ощущении власти над лучшими мужчинами Текрея таилась своя прелесть. «Добрых улыбок и теплых объятий, Варгас!» – любезно улыбнулась она и указала на стул напротив. «Присаживайтесь!» «Добрых улыбок и теплых объятий, ваше могущество!» Поздоровался Серафин и сел. Ники видела, как хочется ему спросить, для чего он здесь, но он молчал. Не спускал с нее глаз и выглядел так, словно сейчас ему сообщат об очередном опасном задании. «Ох, малыш, ты даже не подозреваешь, до чего опасно бывает в том месте, куда я собираюсь тебя определить», — подумала архимагистр и неожиданно развеселилась. «Напомните мне, Варгас», — тему своей кандидатской работы?» — спросила она, чтобы не захохотать и не напугать посетителя. «Использование универсальных магических плетений для создания узконаправленных защитных щитов», — растерянно ответил Серафин. «А какой главный из двух принципов для боевого мага? Защита или нападение?» «Защита!» — не задумываясь, воскликнул Варгас. «Боевые маги не убийцы!» «Да, мы выполняем приказы, как военизированное подразделение, но основная наша цель — защитить остальных, а не нападать первыми». «Отлично», — мурлыкнула Ники. «Принципы боевой магии вы усвоили. Как вы думаете, какие самые важные объекты защиты, ну, скажем, в Лассурии?» «Границы», — серьезно сказал молодой маг. «Особенно со стороны Крейли Маля, потому что угрозы оттуда не стало меньше». «Еще!» — приказала архимагистр. Серафин задумался. «Королевская сокровищница?» — наконец спросил он. «Национальный банк, порт, секретные оборонные объекты?» «Вы про них знаете?» — подняла брови Ники. Молодой маг смутился. «Я служил рядом с одним из них», — пробормотал он. «У всего названного есть одно общее», — не обращая внимания на его залившие щеки, продолжила Никорин. «Это общее иногда явно, иногда косвенно имеет отношение ко всему в Лассурии и ко многому на тикрее. И это надо защищать сильнее, чем любые секретные оборонные объекты». Варгас подался вперед. «Что же это?» Архимагистр сощурила глаза, становясь похожей на кошку, смотрящую из темноты на беспечную птичку. «Король! Король не человек, Редерт Лассуринг!» «Король не тот, кем станет когда-нибудь Аркей Ласуринг или любой другой из лоды Ласурингов. Король – отправная точка любой власти, гарант общества и державы. После Пятилетней войны страна была разрушена. Вы это помните?» Мак кивнул. «Но мы очень быстро восстановили ее. Благодаря кому? Благодаря Редерду Ласурингу? Нет. Благодаря Его Величеству Редерду Третьему». а если бы его не стало? — Я не могу этого представить, — пробормотал Варгас. — А я не могу представить, что опытный боевой маг, краса и гордость Ордена Рассветного Лезвия, потерял себя из-за крейской девчонки. Жестко проговорила Никорин, и Серафин вскинулся, будто она ударила его. — У магистра Кучина были на вас большие планы, Варгас, однако сейчас он сомневается в том, что они выполнимы. Но у Вительи Таркан-Анденец своя судьба, в которой вам места нет. Молодой маг, тяжело дыша, откинулся на спинку стула и прикрыл веки. Когда он поднял их, в его глазах читалось всегдашнее насмешливое спокойствие. «Ваше могущество, при всем моем уважении, мои личные проблемы вас не касаются и не мешают мне выполнять обязанности в качестве боевого мага. произнес он, и Нике понравилось, как он это сказал. «Варгас». Она раскатала его имя на языке, как карамельку. «Варгас, вы умные и умеете ждать. Стоит ли Вителье того, чтобы ждать ее?» «Да», — лаконично ответил тот. Нике склонила голову набок и констатировала с видимым удовольствием. «Хорошо, тогда я спрошу по-другому. Согласны ли вы ждать Виту, «Так долго, что мир вокруг может измениться!» Мак вздохнул. «Ваше могущество, я обычный человек, а Вита — сообщающийся сосуд. Для нее время сменило категорию годы на категорию столетия, хотя она сама пока об этом не задумывается. Я согласен ждать столько, сколько потребуется. Но вовсе не уверен, что проживу даже четверть этого срока». «Знаете ли вы, что дворец Ласурингов построен на месте Источника Силы, одного из самых мощных на этой части Текрея?» Варгас кивнул. «Конечно, он, окончивший один из магических университетов, знал об этом. Но вряд ли вы знаете о том, что королевскому магу, просто Квасину, более четырехсот лет», — блеснула глазами архимагистр. Эти годы ему подарили близость источника и некоторые специфичные знания о его использовании, сообщенные мной, в обмен на голос Мэтра на высшем магическом Ковене. Брови Серафина поползли вверх. — Пресвятые тапочки, зачем мне знать такие подробности ваше могущество? — хрипло спросил он. — Затем, что у каждого есть своя цена, — в голосе архимагистра зазвенела сталь. И я хочу узнать вашу. Смерть, похоже, вас не страшит. Почему?» Варгас помолчал, разглядывая свои ладони. Затем поднял взгляд на Ники. Взгляд, обращенный в прошлое. «До войны я не боялся смерти, ваше могущество, потому что думал, мне, боевому магу, она не страшна. И это убеждение лишь росло с опытом. Но когда началась война, я...» оказался не готов к тому количеству погибших, которое мне довелось увидеть. Многие из тех, кто стал друзьями, умерли у меня на руках мучительной смертью. И я... я начал бояться. Какое-то время я прожил в страхе, хотя заставлял себя делать то, что должен — ходить дозоры, и участвовать в боях. Мои товарищи, среди которых были и люди, и гномы, и оборотни, вели себя мужественно и достойно. Они словно не думали о смерти, как думал я. Но однажды на моих глазах огненное ядро, пущенное крейским магом с той стороны фронта, едва не убило мою хорошую приятельницу, Рубаку Тарусилью Аквелотскую. Собственно, ядро попало в цель, однако в последний момент я успел оказаться рядом и выставить щит. Понимаете, архимагистр, в ту секунду в гуще боя... Впервые с тех пор, как начал бояться смерти, я не подумал о ней, а просто сделал то, что должен. Я знал, как выглядела бы Тори, попадя в нее этот сгусток огня. Но она продолжала драться, она улыбалась и даже успела мне поклониться, поблагодарить. Она была жива благодаря мне. Лишь потому, что я не промедлил, Печались о собственной смерти. Варгас тепло улыбнулся. С ней все в порядке и до сих пор. Мы вместе побывали в Крайле-Мале, насмотрелись тамошних чудес. Отважная маленькая Гномелла и не подозревает, какую роль сыграла в моей судьбе. Потому что я понял, смерть — ничто, если умираешь за своего». «Если умираешь за своего», — повторила Ники и вдруг склонила голову. «Благодарю за доверие, Варгас. Такими историями принято делиться с друзьями. Надеюсь, когда-нибудь это так и будет». Мак удивленно посмотрел на нее. «А теперь к делу!» — проговорила Никорин, и Серафин вдруг понял, что собеседование окончено, и архимагистр осталась довольна результатами. «Мэтру Васину нужен ученик».